А я бежала следом за Керрой, и рюкзачок бил ее по спине. Все, что случилось до этого, случилось уж очень быстро. Она и не поняла ничего толком, кроме того, что Керра вдруг бросился под пули, а потом, спустя буквально полминуты бешеной хаотичной стрельбы, окликнул ее, позволяя покинуть укрытие. Когда она вышла, то увидела только трупы. На грязном разбитом асфальте беспорядочно валялись тела, из-под которых медленно растекались лужи темной блестящей крови. Казалось, будто эхо выстрелов до сих пор мечется среди руин. Но все уже было кончено. Девушка бросилась к своему спутнику, однако замерла в нескольких шагах каким-то животным инстинктом, поняв ближе, лучше не подходить и не спрашивать ничего. За эти несколько дней она видела Керра всяким, сосредоточенным, смеющимся, раздосадованным, уставшим, раздраженным, злым, но... Таким? Что он там делал, пока она бездарно расстреливала магазины Ингрэма? И что с ним стало после этого? «Идем», — сказал Рейдер. В эту секунду лежащий рядом мужик, накрытый телом убитой женщины, чуть дернулся. Короткая очередь и выстрел Глока почти слились. Кера, конечно, был первым, но его спутница опоздала лишь на мгновение. А я только с облегчением отметила про себя, что с пистолетом таки вполне управляется, в отличие от автоматического оружия. «Быстро!» Скомандовал тем временем Керр и отшвырнул в сторону небольшой щит, трансформированный из того загадочного ящичка со спины и компактный автомат. «Одноразовый», — быстро пояснил Рейдер, заметив недоумение в глазах спутницы. «Полторы сотни выстрелов держит. Осталось Фу, Идем, живо». И она побежала, потому что идти не получалось. Угнаться за Керра даже быстрым шагом оказалось невозможно. Он был напряжен, как взведенная пружина. Отрывистые скупые движения, застывшее лицо... «Не человек. Машина». Девушка мчалась следом, еле поспевая. Даже второе дыхание открылось. Хотя пару раз она все равно споткнулась, и один упала. Спутник не приостановился ни на миг. А когда Айке стало казаться, что еще немного, и она просто рухнет от усталости, Рейдер свернул в какую-то захламленную подворотню. К тому моменту у его спутницы уже кололо в боку, сердце выпрыгивало, а перед глазами ползли круги. Через пролом в стене Кера забрался внутрь старой многоэтажки, где проследовал к ветхой лестнице, ведущей не то в подвал, не то в подземный гараж. Там он устремился сквозь темноту вперед, и девушка снова бежала следом, ориентируясь только на звук его шагов. Возьмись она доставать фонарик, то попросту бы отстала. А керра явно не собирался ждать. Затем был узкий лаз, заваленный погнутыми железными балками, длинный, приведший к провалу в полу. А я слышала, как спрыгнул вниз рейдер, поняла по звуку, что провал довольно глубок, а ей ничего не видно. Кое-как нащупала край, свесила ноги, взмолилась про себя, чтобы падать было не очень высоко. Однако две сильные руки подхватили ее на лету, не дав свалиться на осколки камней и бетона. После этого что-то где-то прошуршало, потом заскрипело с надрывным ржавым визгом, а еще через миг девушка услышала, как отходит в сторону тяжеленная мощная дверь. «Сюда!» Раздался знакомый голос, и не осталось ничего иного, кроме как шагнуть на звук. Черт. Она споткнулась о высокий порог, пролетела пару шагов, едва устояла на ногах, а потом справа коротко щелкнул выключатель, и над головой зажегся свет. Айка зажмурилась. После темноты подземных лазов свет показался уж очень резким. За ее спиной снова ржаво застонала, заскрипела дверь, и когда девушка обернулась, то увидела, что Керра закрывает мощную герметичную створку с круглой ручкой-штурвалом. Один проворот и металлические штыри замка с визгом встали на место. Вдруг стало тихо-тихо, как в бункере. Хотя почему как? Холодный свет древних флуоресцентных ламп освещал квадратную комнату с низким потолком и несколькими дверями. Тут даже была мебель, правда, очень старая, как в древних фильмах. Диван, стол, два кресла, подвесные полки, шкаф, даже мягкое покрытие на полу. А я отметила все это мельком и повернулась к своему спутнику. Тот как раз дернул и швырнул на пол куртку. Поверх отправились пистолеты-пулеметы, магазины из-под сумков на бронежилете, нож с пояса, что-то хитрое, высокотехнологичное из левого рукава, очки. Девушка с недоумением смотрела, как рейдер торопливо избавляется от оружия и снаряжения. — У нас мало времени, — сказал Керра. — Минут пять. Он говорил так быстро, что слова слипались в совершенно неразборчивые фразы. Причем Ая видел, он пытается говорить раздельно и, наверное, думает, будто это у него получается. Девушка замерла чуть в стороне и кивнула, отмечая, какими отрывистыми стали движения ее спутника, будто бы он из последних сил сдерживал чудовищное напряжение. Даже пот на висках выступил. «Тебе надо спрятаться». Она кивнула опять, понимая, что говорить бессмысленно. «Забери это». Он указал на куртку с груды всего. Ая снова кивнула. «У тебя есть минуты четыре» сказал Керра, делая глубокий вдох и тщательно выговаривая каждое слово. «Потом я зверею. На глаза не попадайся, убью. Заныкайся куда-нибудь, будет продолжаться минут двадцать. Как стихнет, выйдешь, наденешь на меня вот эту штуку». Рейдер протянул девушке эластичную медицинскую ленту в упаковке. Айка взяла ее и спросила. «А ты не ворвешься?» «Нет», — ответил он, и было заметно, что говорит сквозь зубы. «Мозгов не хватит. Концентрация внимания на полсекунды не больше. Главное, не попадись в вали!» она сорвалась с места подлетела к ближайшей двери дернула на себя ручку туалет не пойдет следующая кладовка отлично а я подхватила с пола куртку с барахлом и исчезла впрочем через несколько мгновений снова появилась и бросила моток веревки он рефлекторно поймала когда посмотрел туда где только что стояла девушка той и уже и след простыл умница сказал рейдер пустоте. а я захлопнула дверь и огляделась Внутри кладовка оказалась совсем тесной, но пыли здесь почти не было. Лампочка под потолком едва отлела, освещая ряды полок. Канистры с водой, стопки не то одежды, не то ткани, банки консервов. Черт, ничего тяжелого. Стеллажи оказались вполне ожидаемо привинчены к стенам. И дверь не подпереть и спрятаться негде. Так, без паники. Он сказал, главное сидеть тихо. Если бы знал, что шансов спастись у нее нет, не стал бы так рисковать. Кера хоть и не в себе, но все-таки худо-бедно соображает, значит, трезво оценил риски. А теперь надо успокоиться и еще раз внимательно оглядеться. «Кера, твою мать, я надеюсь, ты успеешь связать себе руки или ноги или вообще все», бормотала про себя Ая. «У меня были такие планы на этот вечер». Девушка торопливо привязала дверную ручку к стойке стеллажа. Хватило ума отрезать кусок веревки перед тем, как отдать моток рейдеру. И огляделась в надежде отыскать себе хоть какое-то убежище. Увы, полки вдоль стен были узкие, не влезешь, да еще заставлены всевозможными припасами. В углу стояли канистры с водой, а ручка на двери оказалась круглая и бестолковая. В это время из комнаты донесся свирепый рев и послышался звук удара. От неожиданности Ая присела, вжав голову в плечи. Дверь в кладовку сразу же показалась совсем хлипкой, а ручка и стеллаж, связанные веревкой, ненадежными. Ая забилась в угол, натягивая на себя спальный мешок. Может, если Кера все-таки ворвется, то не заметит ее под ворохом синтетической ткани, сжавшуюся за канистрами с водой. А в комнате металось и свирепое чудовище, оно рычало, с грохотом расшвыривая то, что попадалось на пути. Треск и удары были такой силы, словно в вещи крушил пневматический молот, а не человек. кер шептала про себя девушка, — «ради трех не сломай себе ничего, я же тебя потом не соберу, и не иди сюда, потому что тогда я не соберу и себя». Она вздрагивала от ужаса, стискивая в руках глок и думала, что не сумеет. Не сумеет выстрелить, если понадобится. Или сумеет. Мужчина в комнате рычал и рвался, но когда первый ужас сошел, Айка из своего укрытия поняла, что он перемещается не свободно. Звуки доносились только с одной стороны. Значит, он не может отойти дальше, иначе бы разнес вообще всю комнату. А раз ревет и бьется в одном углу, значит, успел привязаться. Он сказал, это будет продолжаться четверть часа. Прошло уже минут пять. Может, чуть меньше, может, чуть больше, но скоро силы у него иссякнут, хотя сейчас и не верилось. Чудовище, которое раньше было Керра, казалось неутомимым, неуязвимым и невероятно свирепым. А я осторожно стянула с себя душный спальник. Человеческая речь не слышна. Не слышны выкриков, ругани проклятий, только звериное рычание и звуки ударов. Он так беснуется, что не заметит, как она тут шуршит. Полностью сосредоточен на себе и невозможность освободиться. Это хорошо. Девушка, опасливо косясь в сторону двери, стала быстро приводить ревизию кладовки. Вода есть, еда есть, впрочем, вряд ли после такого припадка Кера сможет жевать консервы. А вот пить захочет. Наверняка ослабнет. Нужен бульон. Нужны стакан, ложки, чистая ткань, нужен спальник, чтобы уложить этого разрушителя, когда он успокоится. Судя по звукам, от мебели в комнате мало что осталось. Зато человеку все ни по чем, будто заведенный мечется. А я заметила на верхней полке горелку и уже потянулась, чтобы ее достать, но внезапный удар сотряс дверь кладовки. Створка застонала, по стеллажу прошла дрожь. «Спокойно. Это не Керра. Это он что-то бросил. Наверное, кресло. Или то, что осталось от кресла. Дверь открывается наружу, все нормально. И опять бросок, и снова грохот. Черт, если он продолжит так швыряться, то завалит айки выход, а сам надорвется окончательно. Знать бы еще, чего с ним такое». Ладно, главное, когда утихомирится, быстро сделать все необходимое. Закрепить на рукаве эластичную медицинскую ленту, уложить, разуть, укрыть, налить воды, чтобы, когда придет себя, дать напиться. Затем приготовить какой-то совсем легкой еды, которую ему будет по силам съесть и убрать все то, чего он там раскурочил. Скучнее точно не будет, только бы цел остался. А то, судя по звукам, там не только мебель может пострадать. Девушка расставляла на стеллаже самое необходимое. Горючка для горелки, как назло, оказалась на самом верху. Пока Айка за ней лезла, битва с мебелью в комнате начала потихоньку стихать. Неужели скоро угомонится? Хрясть! В дверь прилетел какой-то новый снаряд. Не похоже, чтобы Керасла бивал. Тем временем на полке выстроились в ряд сублиматы, стаканы, бутылка питьевой воды. Теперь спальник. Вот он. Пенка-коврик где-то еще была. Ага, здесь, салфетки. Вроде бы все. Айя прислушалась. Буйство явно стихало. Что же такое он с собой сделал, если в итоге так озверел? А самое главное, какие будут последствия? Она выждала еще минут пять. В комнате стало совсем тихо. Теперь можно было размотать веревку с дверной ручки и выйти. На миг сердце Аи стиснул ужас. Что, если она выйдет к мертвому телу? Что, если после этого всего Керра... Нет, он сказал, что отключится, значит, отключился. Девушка осторожно тихо-тихо приоткрыла дверь. Створка во что-то уперлась, наверное, в обломки мебели. Айка выглянула. Капец. Половина комнаты была разнесена в хлам, в куски и клочья, в труху. И среди обломков лицом вниз на полу лежал Керра, обвязанный по поясу несколькими витками веревки, которая хитрым узлом крепилась к железной скобе в стене. Насколько позволяла длина привязи, настолько и метался посаженный на нее человек. «Керра!» Ая подошла к нему уже безо всякой осторожности. Он лежал трупом. Девушка взяла тяжелую безвольную руку, быстро закатала рука в толстовке, зубами разорвала упаковку медицинской ленты и повозилась, затягивая ее на предплечье. «Сейчас я тебя уложу», сказала она, прекрасно понимая, что он ее не слышит. Ая торопливо перерезала веревку, расчистила участок пола от обломков, расшвыряв их, чтобы не мешались, расстелила коврик-пенку, затем спальник, Взяла Керра обеими руками за плечо и потянула. Какой тяжеленный! Но при этом совершенно тряпичный, да еще похож на труп. Бледный, холодный, с застывшим лицом. Кое-как удалось перевернуть его на спину и устроить на мягком. Теперь перчатки, потом обувь, потом укрыть. Поставить греться воду, умыть его и обработать глубокую царапину на лице, оставленную, видимо, отлетевшим осколком пластика. Подложить под голову свернутую куртку, чтобы был меньше похож на покойника. Девушка не знала, сколько времени прошло. Наверное, довольно много, потому что она успела переделать все дела. Убрать комнату, оттащить разбитую мебель в дальний угол, принести и бросить на пол какое-то подобие одеяло, устроиться на нем и в ужасе уставиться на человека, который больше походил на мертвеца, чем на живого. «Да что же ты!» – прошептала Ая, осторожно гладя Керра по волосам. «Ну давай, открывай глаза, ну пожалуйста!» Еще никогда в жизни ей не было настолько тоскливо. Он был совершенно беспомощный. Непривычно беспомощный, хоть режь даже оттолкнуть не сможет. Айка и подумать не могла, что зрелище этой внезапной уязвимости так ее напугает. Как же было его жалко, аж сердце заходилось. «Кера», — шептала девушка, — «открой глаза». Ей хотелось лечь рядом и обнять его, чтобы ощущать всем телом дыхание, слабый признак жизни, обнять, прижаться носом к плечу и не отпускать. Плохая идея, у него, наверное, сейчас все тело болит. Поэтому Айя осторожно гладила Кера по волосам и терпеливо ждала, когда он откроет глаза. Она очень надеялась, что это все-таки произойдет. Девушка уже почти заснула, когда услышала слабое шевеление. Она мгновенно вскинулась и с надеждой уставилась на лежащего без памяти мужчину. Он медленно открыл глаза, и взгляд, поначалу мутноватый, наконец, прояснился. «Ты спрашивала, ошибался ли я?» «Сипло, но вполне членораздельно», — произнес Рейдер. «Вот сегодня, в том проулке, поэтому в рукаве всегда должны быть козыри, а в кармане то, чем сможешь расплатиться по итоговому раскладу». А ей едва касаясь кончиками пальцев, осторожно погладила его по бледной щеке, через которую тянулась глубокая борозда свежей царапины. «Давай ты попьешь и все-все расскажешь, ладно?» «У тебя, кстати, в аптечке есть что-нибудь подходящее?» «Обычные препараты, они с этой дрянью и пост -ленты плохо сочетаются». Облизывая губы, ответил Рейдер. Говорил он трудновато, делая между словами долгие паузы, но умирающим больше не выглядел. «До утра оклемаюсь, а там к доктору сходим. Поднимусь, не переживай. Давай пей». Собеседница покачала головой, после чего ловко подсунула руку ему под голову, помогла слегка приподняться и поднесла к губам стакан. «Пей, пей!» «Поднимется он!» Кера с жадностью пил, прикрыв глаза. А я смотрела, как он торопливо глотает, и как на бледном лбу, даже от этого малого усилия, вновь выступает холодный пот. Не оклемается он к утру, это было очевидно. «Может, отложить обмен, пока тебе не станет лучше?» — осторожно спросила девушка. «Нет», — резко ответил рейдер, оторвавшись от стакана. «Меньше чем на неделю, без толку. А за неделю корпы от непоняток озвереют. Он с трудом перевел дыхание и снова упрямо повторил. «Прорвусь не впервой». «То есть уже бывало?» — уточнила Ая. «А что ты принял?» «Врата. Стимулятор. Особая группа, очень редкий». Он снова помолчал, но видно было, что просто собирается силами, а не обдумывает каждое слово, как в начале их знакомства. «Некоторые говорят...» «Демона вселяет. Глупость, конечно. А так...» «Скорость утраивает, реакцию, внимания За полсекунды знаешь, куда чужая поле придет. Сила почти не растет, он для стрелковых на короткой. Вообще разные есть, конечно. Может, тебе не нужно говорить?» Спохватилась собеседница. Кера покачал головой. «Нужно. Хоть отвлекусь. Раз аптечкой нельзя, ты спрашивай. А цена этих сверхспособностей? Я имею в виду не деньги, а здоровье. Какова цена? Ты просто проваляешься и все, или...» «И все» планов дожить до доста у меня нет это в каком таком смысле насторожилась девушка и с ужасом произнесла то есть ничего не и все и все значит и все отрезал собеседник но снова прервался прикрыв на мгновение глаза организм конечно изнашивается ну так от поля он вообще портится на месте а тут вполне можно подлататься были бы деньги правильные знакомства а я вздохнула «И это расплата за то, что мы свернули в переулок, из которого нельзя было уйти вдвоем? А ты это не предусмотрел, верно?» «Да. Добро пожаловать в реальный мир. Хватит язвить, эту то воды не дам больше». Огрызнулась девушка и отодвинула стакан, чтобы угроза показалась реальной. «Я в этот реальный мир погружаюсь уже неделю без остановки. И каждый раз, когда мне кажется, что глубже уже некуда, ты в очередной раз великодушно говоришь «добро пожаловать». Он слабо, но беззлобно усмехнулся, Провожая стакан взглядом, и сказал, «Если бы я тебя в том переулке оставил или не справился, то ты даже с помощью тех отморозков не нырнула бы до самого дна. Так, до середки». Она снова взяла стакан в руки и сказала с грустной улыбкой, «Ладно, тогда уж пей еще. Не хочу даже представлять, каким может быть здешнее дно. А это, кстати, что за место?» «Бункер. Старый. Еще до второй корпоративный построен». Я тут несколько лет назад убитого корейца нашел неподалеку. Такого приличного, в хорошем костюме, и в спине полмагазина. Видать, на стимах был, сумел уйти. Но ну, а я поискал, нашел, куда он лез. Потом запасов добавил. На самый край берег. А я зевнул и потерла глаза. Я там сублимат заварила. Ты с утра ничего не ел, он жидкий. Бульон. Кера кивнул. Девушка взяла стоящую в стороне термокружку и свинтила крышку. «Не горячий, можно сразу пить», — пояснила она, снова помогая собеседнику приподняться. «А пока он глотал», — сказала с горечью. «Блин, ты такой продуманный всегда. Но почему тебя дернуло ошибиться именно сейчас?» Ая вздохнула и уткнулась носом в короткостриженную макушку, не желая продолжать мысль. «У нее завтра 20 секунд на то, чтобы успеть. И если не удастся уложиться в этот гадский норматив...» то для нее все закончится навсегда не будет часовая бомба замедленного действия в голове не будет этого бездонного в своей поганости мира не будет изматывающей усталости на это плевать не плевать лишь на то что не будет керра для нее уже не будет давай спать сказала айка ему в макушку когда сублимат был допит только если что то будет нужно ты меня разбуди Она улеглась на свое одеяло, прижалась к мужчине и уткнулась носом ему в плечо. «Двадцать секунд, блин. И Керра, которая едва может шевелиться. Если она выживет, он, когда оклемается, замается, отрабатывает свой косяк».